Глава 1232 Будто и не было жуткой битвы. Хаджар все так же стоял посреди развалин древнего, когда-то прекрасного города, сердца, ушедшей к корням эпох страны. Рядом с ним, внутри защитного сияния артефакта, единственного, что свидетельствовало об отгремевшем сражении, стояла принцесса Тинет. Впереди на платформе, к которой вела невысокая лестница, на троне восседала Дед Яшана, правительница этого края. И как и говорил прежде Хаджар, она была всесильна, пока находилась на своей собственной земле. Ей ничего не стоило после окончания битвы вернуть краю тот вид, который она считала наиболее предпочтительным. Ты прошёл испытание, герой страны драконов. На языке хозяев небес произнесла Ситхе. «Вы можете быть свободны». «Спасибо, о мудрый красный туман!» Низко поклонилась тебе «нет». «Надеюсь, через эпоху ты встретишь мою дочь теми же словами». Ситхе лишь нетерпеливо помахала рукой, будто отгоняла назойливых мух в жаркую погоду от сладкого обеда. Дочь императора драконов развернулась и направилась в сторону портала, открывшегося позади. Не оглядываясь, она не сразу поняла, что ступает в полном одиночестве. Когда же обернулась, то увидела, что её герой, Хаджар из племени Северного Ветра, не убрал меч. Наоборот, он медленно, но неотвратимо ступал к трону. И при этом с каждым его шагом улыбка Деття Ашане лишь росла и становилась всё более платоядной. Что бы ни произошло между красным туманом и Хаджаром, чью бы марионетку она ни создала для испытания, но Хаджар целенаправленно двигался прямо в ловушку. "Остановить Хаджар", закричала принцесса. "Мы больше не под защитой договора Рубина и Дракона". Но Хаджару было плевать. Ты попрала честь одного из лучших людей, которых я знал, рычал Хаджар, глядя в глаза Сидхе. В его груди бушевало то, что он не испытывал даже когда бился с Примусом. Слишком много времени прошло на тот момент, и гнев и ярость сменились пониманием. Здесь же всё было совсем иначе. «Я сказал, что я вырву твою глотку, и я сдержу обещание, проклятый дух!» «Попробуй, враг мой», — на языке Фейри ответила Детхи Ашаны. Она поднялась, и строй из воинов встал за ее спиной, а бескрайний красный подол протянулся вплоть до самого горизонта, накрыв кровавым одеянием все, чего касался взгляд». «Встань на эти ступени, чтобы я могла отправить тебя туда, где тебя уже заждались». Хаджар занес над головой меч и уже почти сделал еще один шаг, как за спиной прозвучало сквозь слезы. «Я приказываю тебе, идем со мной», едва слышно произнесла принцесса. Но ей и не нужно было говорить громче. Обруч на голове Хаджара превратился в саму суть слова «боль». в её квинтэссенцию, самый потаённый и сакральный смысл, ибо самое истинное имя боля было заточено в воле Чин Аме в этой короне. Ступай, пёс, за своей хозяйкой, засмеялась Дэтьяшана. "Рар!" закричал Хаджар, и сквозь потоки агонии дёрнулся вперёд, и то, что было болью, переросло в нечто находящееся за её гранью. "Нет", прошептала принцесса и протянула руку. В ту же секунду невидимая сила оторвала Хаджара от земли, и будто невесомого, всё ещё кричащего свой воинский клич, потащила к порталу, где они и исчезли вместе с принцессой. Умная девчонка скривилась красный туман. спасла жизнь этому отродью, но ничего. Я ещё сидхи замолчала. Она знала, когда следует говорить, а когда нет. И сейчас ей лучше было замолчать. Что ты здесь делаешь, предательница своего народа, произнесла она в пустоту. Портал закрылся, и в её землях павших воинов теперь не было никого, кроме теней умерших. ио самой никого кроме предательницы золотое сияние выскользнуло словно из зашырмы ширмы, ширмы созданной в складках самой реальности ты допустила ошибку сестра моя не смей закричала вскочив с трона дедьяшаны ты перестала быть мне сестрой 36 ситхе перестала в тот же момент когда продалась в рабство тем кто назвал себя богами и захватил святую землю если бы я этого не сделала то терноок был бы разрушен ты этого не знаешь не знаешь ты сдалась когда нам больше всего была нужна твоя поддержка ты сдалась на милость этим этим грязным подонком отвернувшимся от истинных путей может быть ты права дет-яшана «Может быть, — сощурилась красный туман, — может быть, Фрея, ситхи, живущих войной, сильнейшая из воительниц Терноног, предводитель войск летнего сада, ты была нашим светочем во тьме, а стала злейшим врагом». Маленькая с мизинец размером фея с золотыми крыльями зависла в вечных сумраках этих безлюдных земель. «Посланница богов!» — с насмешкой продекламировала красный туман. «Сколько из твоих дочерей стали рабами на седьмом небе? Сколько из них погибли, неся службу у тех, против кого верно сражались под твоим командованием?» «Больше, чем ты можешь себе представить, сестра». «Больше?» — это Яшаня засмеялась. «Не тешь себя глупыми иллюзиями, сестра». «Я прекрасно знаю, сколько именно твоих дочерей пало. Ведь это я указала вечной, где их отыскать, и я пришла сюда не разговаривать с тобой, а былом, сестра, лишь донести слово моих хозяев». Глаза Фреи были полны грусти и скорби. «Хозяев?» И Ситхи вновь засмеялась. «Знаешь, ты права, я действительно сделала ошибку». когда назвала это отродье псом. О, нет, нет, нет, нет. Настоящий пёс. Мелкая сучка. Здесь лишь ты, сестра. Последнее слово Деття Шана буквально сплюнула. Но знаешь, я всё же рада тебя видеть. Тот вид, в который тебя и всех твоих воспетых в паладах дочерей облекли, за боги, заставляет меня улыбаться от наслаждения. Фрейя обнажила свой миниатюрный, меньше булавки, клинок. "Ну давай, сестра, порази меня своим клинком, соверши правосудие. Ты потревожила покой того, кого Дергер, бог войны и воинов". Фрейя явно говорила ртом, передвигала устами и языком, но не вкладывала в эти слова душу, отличил своим вниманием Дагар, сын Агара. Сын Алгара жил с честью, жил свободно, умер в битве, а не в постели. Кровь была его саваном, земля стала ему пухом. Он умер достойно. Ты не имела права тревожить его наследие. Он уже давно ждёт своей очереди на круге перерождения, где нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, даже времени там нет, и «И это все неважно», — перебила Фрея. «Его наследие было потревожено. Ты оскорбила этим Дергера, ибо каждый, кто умер с честью и достоинством, находится под его защитой. За это, Детхи Ашане, проводник смерти, ситхи Зимнего Двора, я покараю тебя». Золотой клинок рассек пространство. Вспышка ярче самого солнца. Полное огня залило всё пространство. Ситхе закричала. Когда всё стихло, то Фрей уже больше не было, лишь безлюдной земли и сидевшая на троне Детхе Ашане. Она держала левой ладонью за лицо и тихо стонала. Когда же ей хватило сил отнять руку, то прекрасное лицо, его левая половина превратилось в жуткий шрам. оставленный раскалённым клинком